Глава 15 Алиса открыла глаза и тут же пожалела об этом. Голова раскалывалась от невыносимой боли, а зрение фокусировалось с трудом. Она почувствовала дуновение ветра на своем лице, поняла, что находится на улице. Попробовала пошевелиться, но не смогла, ее запястья были туго связаны над головой, ноги затекли и не слушались. Все тело тут же охватила паника, она вспомнила последние события, удар по голове, и стало жутко. Сердце заколотилось с несвойственной ему скоростью, а дыхание замерло. Когда способность думать пересилила страх, Алиса начала осматриваться, но мало что понимала. Повернула голову вбок и увидела в двух ярдах от себя девушку, привязанную так же, как она. Следом была еще одна девушка, и еще, затем мужчина. Брайан. Глаза Алисы раскрывались все шире, скользили по небольшой площадке, а пульс ускорялся. Одиннадцать, одиннадцать человек, и она были привязаны по кругу к деревянным столбам. Люди были измучены, одежда на них порвана, большинство пленников испуганно молчали, другие как будто скулили. В глазах стоял ужас. Вокруг них более широким кругом были воткнуты в землю огненные факелы. Все происходящее напоминало дешевый триллер, страшный сон, но вонь горящего керосина на обмотке факелов убеждала в реальности. Загривок сковала льдом. В центре круга Алиса увидела троих людей в нелепых балахонах с огромными капюшонами. Они копошились, стоя спиной к ней. «Эй, вы кто такие?» Дрожа всем телом, крикнула Алиса. Никто не отреагировал. «Что вам нужно?» Одна из фигур, та, что была чуть меньше других, обернулась и подошла к ней. Алиса в изумлении открыла рот. «Ну, привет!» — едко улыбнулась ей коллега. «Хизер?» «Не ожидала. Думала, ты умнее всех?» Алиса с ужасом подумала, что это конец. Никто не узнает, где они, а когда их найдут, будет слишком поздно. Майкл уверен, что в похищениях виноват Мич Хантер. Она сглотнула. Близость смерти вводила в оцепенение, ища хоть какую-то возможность спастись от обезумевших фанатиков, Алиса снова жадно глазела по сторонам. Становиться жертвой, пусть и принесенной во славу Бога Верховной Силы, не хотелось абсолютно. Чуть дальше, также в центре круга, Алиса увидела молодого мужчину, лицо показалось ей знакомым. Алиса напрягла память и вспомнила, как три недели назад видела его в интернет-кафе. И тот в капюшоне в парке. Одно лицо. Безумное, с хищным оскалом и сумасшедшим блеском в глазах лицо. Последним ей удалось рассмотреть Питера МакКаллистера, Его узнать было уже проще. В мотеле, в бридж, он казался милым стариком. Так искренне старался помочь, переживал. А на деле мясник без сострадания и человечности. Он совершал какие-то обряды, читал молитвы. Молодые мужчина и женщина вторили ему. Казалось, все вокруг погружалось в подобие гипнотического сна или от страха мир начинал растекаться, плыть. Алиса трясла головой, сжимала челюсти и жмурилась, лишь бы выйти из этого состояния. Когда Питер взял в руки чашу, Алиса, а с ней и некоторые другие пленники неистово начали дергать руки, пытаясь высвободиться. Веревка крепко обхватывала запястье и не поддалась ни на йоту. Питер подошел к одной из девушек, совершил вокруг ее головы замысловатые пасы руками. Потом он протянул руку в сторону молодого мужчины. Тот передал ему нож. Едва Питер коснулся рукояти ножа, как небо осветило красно-синее зарево. Воздух разрезал звук многоголосой полицейской сирены. «Пронзительный вой сейчас казался приятнее музыки», отзывался счастьем в груди. Со всех сторон огромного поля к капищу неслись патрульные автомобили, окружали, как стая бело-черных волков, сирена, угрожающая вопила, нанося удары по психике преступников. Троица метнулась в сторону, в другую, и встали с поднятыми руками, поняв, что окружены. От облегчения Алиса едва не отключилась. Она вертела головой по сторонам, но почти ничего не могла увидеть. Питера и его детей скрутили, увели в машину. Вокруг было много полицейских, некоторых она знала. Эдди, Конор, Тревор и другие подходили к людям. Вдруг перед Алисой выросла рослая фигура капитана. Он невозмутимо принялся развязывать веревки на ее руках. Алиса улыбнулась ему. «Прислал за мной всю королевскую рать?» «А я смотрю, ты в порядке, шутишь уже!» Майкл улыбнулся ей в ответ. Веревки были сняты, и Майкл прижал к себе Алису, так что у нее едва не затрещали ребра. Она уткнулась в его шею, обхватив ее ручками, что было сил. Еще несколько минут назад она представляла, как шизанутая троица вскроет ей артерию и пустит кровь, восхваляя древнее божество, готовилась проститься с жизнью. Проклинала Питера и его отпрысков, ненавидела эту ферму и каждый кукурузный початок, ставший свидетелем расправы над ни в чем не повинными людьми. Сейчас же ей казалось, что самое надежное место на земле здесь, в объятиях чудом подоспевшего вовремя мужчины. Алиса обнимала его, чувствовала тепло его дыхания на своей шее, ловила в нем нотки тревоги, сама же плавно успокаивалась. Как в сказке, король примчал и спас принцессу из лап-дракона, с той лишь разницей, что вместо коня была потертая хонда со сломанным замком, а королевство представляло собой полицейский участок на юге мегаполиса. Но ни о чем другом Алиса и не мечтала. Тепло тонуло в объятиях Майкла, все увереннее обретая почву под ногами. Она немного отстранилась от него и спросила. «Как ты нас нашел?» «Не поверишь!» Я был в архиве, несколько часов читал старые газеты и нашел кое-что важное. И как тебе такой опыт? Необычно. Надо будет тебя в библиотеку отвезти. Вот это вообще отвал башки. Капитан засмеялся над неуместной фразой и снова обнял ее. Зазнайка. Алиса повернула голову чуть в сторону и увидела брата. На глаза навернулись слезы. Живой. Вопреки всем страхам, живой, смотрит на нее удивленно и не решается двинуться с места. Майкл проследил за ее взглядом, поцеловал в щеку и отошел на шаг. «Иди уже!» Алиса в три секунды преодолела расстояние и обвила руки вокруг шеи Брайана. Он обхватил ее за талию и поднял в воздух. Ощущение семьи, родного плеча наполнило до краев. Брайан поставил сестру на землю, изумленно и радостно посмотрел в лицо. «Мелкая, ты что здесь делаешь?» Алиса ответила, шмыгнув носом. «Тебя искала». «И это ты что-то говорил о моем умении попадать в неприятности?» Хмыкнул Брайан. Они рассмеялись, снова обнялись и долго не могли прервать объятия. Осознание чудесного спасения пришло далеко не сразу. Через пару часов всех пострадавших доставили в больницу. Серьезных травм ни у кого не оказалось, за исключением худобы. Эмоциональное напряжение от длительного пребывания в плену всячески старались снять психологи, но физически люди пострадали не сильно. Ссадины и синяки их не особо тревожили на фоне спасения от смерти. Алиса получила небольшое сотрясение, ей прописали покой и разрешили на следующий день уйти домой. Майкл оставил Бренду вместо себя в участке разобраться с оформлением бумаг и сейчас сидел на кровати Алисы. Она задавала миллион вопросов, выясняя подробности, которые еще не знала. «По документам Питер МакКаллистер умер?» Майкл кивнул. «Харви подкупил санитара. Когда умер одинокий сосед по палате Питера МакКаллистера, Харви и Хизер опознали его как отца». Почистили информацию о нем в полицейской базе данных с помощью знакомых. «А как ноутбук попал в сейф?» Хантер напился в баре. Хизер стащила у него ключи, сделала дубликат. С его помощью вытащила чашу и положила туда ноутбук. «Это они с братом напали на тебя в мотеле. Бар тоже подожгли они, перед этим вытащив вазу». «Ты сказал, здесь жила мать МакКаллистера. Почему он хотел провести обряд именно здесь, на ее ферме?» Мать отказалась от него после прошлого раза. Возможно, хотел загладить вину таким своеобразным способом. Или назло ей. Черт их поймет, этих ненормальных. «Получается, Хантер не имел к этому отношения?» Сощурив глаза, пыталась вникнуть Алиса. «Хантер виновен только в распространении наркотиков. В остальном нет». Маккалистеры воспользовались внешним сходством Харви и Митча. На сайтах знакомств вставили его фото, чтобы в случае чего родственники похищенных девушек опознали Хантера как человека, с которым у них было свидание. И в остальном, как могли, подставляли его. С этой целью они начали поставлять ему наркоту. Харви следил за Грином, для этого устроился работать в интернет-кафе и специально заманивал Грина туда под разными предлогами. Его сестра с той же целью работала в баре. Эта троица теперь крепко влипла. Хантер, не знаю, может, этому и удастся вылезти сухим, но в Мунсе он точно не останется. Алиса длинно вздохнула и грустно проговорила. — Значит, все? Мы победили? — Победили. Майкл уловил ее настроение. Он наклонился к ней, серьезно посмотрел ей в глаза и тихо заговорил. «Знаешь, первые несколько дней я отчаянно боролся с желанием придушить тебя. Ты не очень-то это скрывал. А потом ты, как ураган, ворвалась в мою жизнь, навела в ней черти что. Упрямая, вечно лезешь куда нельзя и делаешь, что не просят. Матерая преступница». Алиса виновато пожала плечами. «Картер, я не хочу тебя отпускать. Ты же одно сплошное недоразумение. Вляпаешься куда-нибудь, кто тебя будет вытаскивать? Тогда тебе каждый день придется слушать про жертвоприношения, слюни и еще много чего». Она улыбнулась, но улыбка вышла грустной. «Переживу». В горле появился комок, в носу защекотало и к глазам подступили слезы. Алиса опустила глаза в тщетной попытке успокоить нервы. С трудом сдерживая нахлынувшие эмоции, она шепнула. «Майкл, Брайан!» Майкл остановил ее. Он прикоснулся теплой ладонью к ее щеке. «С Брайаном решим. Не спеши, ответишь потом». Он бережно поцеловал ее. Алиса изо всех сил старалась не разрыдаться. Она прижалась к нему губами, как будто в последний раз. Майкл отстранился, поцеловал ее в лоб и с улыбкой сказал «Увидимся завтра? Поправляйся». Алиса кивнула и проводила капитана взглядом до двери палаты. Она уснула не сразу. Тревога, разыгравшаяся на кукурузном поле, принадлежавшем матери обезумевшего фанатика, лишь слегка ослабила хватку. Сейчас же вновь набирала обороты, подпитываемые чувством досады. Закрывая глаза, Алиса снова и снова видела перед собой Хизар, Питера, этот круг из факелов, нож и лицо Майкла, когда он просил ее остаться. Утром в палату вошел Брайан. Он что-то жевал и, казалось, был вполне счастлив. «Привет, малявка!» — улыбнулся он и нагло уселся в изножье кровати. «Эй! Да ладно, как ты? Врач сказал, все будет хорошо». «Да, мне уже лучше». «Круто. Значит, скоро домой? Я только что был в кафетерии. О, может быть, ты тоже хочешь чего-то? Я могу сбегать?» «Нет, спасибо, Брайан», — бесцветно ответила Алиса. Брайан замолчал на полминуты, потом заговорил, но его тон показался Алисе странным. «Алиса, ты извини, что я так сразу с порога. еще и ты в таком состоянии, и вся эта история с похищением». «Брайан, ты меня пугаешь. Что ты опять натворил?» «Ничего, честно». «Что тогда?» Он вздохнул, отводя глаза. «Я понимаю, что тебе будет сложно, мне не просто далось это решение». «Брайан, говори уже, у меня сейчас сердце остановится». «Короче, я встретил девушку там, в подвале у этих чудиков. Ее зовут Лиза, она умная, красивая, очень красивая». «Лиза Арчер?» «Да, она. Я подумал, что могу попробовать, что у нас может что-то получиться. Возможно и нет, но я должен попробовать, я вроде как нравлюсь ей». и «Она живет в Мунсе. Я подумал, что было бы неплохо начать с чистого листа, так почему бы не в Мунсе?» Он вгляделся в ошарашенное лицо Алисы. «Алиса?» Вместо ответа Алиса рывком обняла брата, буркнула ему в шею, не пытаясь сдержать улыбку. «Ты от меня так просто не отделаешься. Опять встрянешь в историю». Брайан улыбнулся. «Это я умею». «А сейчас?» Алиса отпрянула от него, взволнованно заправила волосы за ухо. «Извини, мне нужно кое-кого увидеть». Она подписала у медсестры отказ от госпитализации, переоделась и направилась в участок. Еще никогда дорога туда не казалась ей такой долгой. Выскочив из такси, Алиса чуть ли не бегом пошла к двери, прошмыгнула мимо столов полицейских к кабинету Майкла. Дверь была открыта. Капитан вместе с Брендой просматривал бумаги. Алиса остановилась в проеме, часто и тяжело выдыхая. Майкл оторвался от документов и удивленно поднял брови. «Алиса? Ты же должна быть в больнице!» Алиса перевела дух, подошла к Майклу и крепко поцеловала его, сжав ладошками его скулы. Тихонько собрав в стопку документы, Бренда с хитрой улыбкой вышла. Майкл обхватил руками талию Алисы, отвечая на поцелуй. Из-за двери кто-то присвистнул, и послышались голоса. Он оторвался от нее, все еще держа за талию, и мягко, поглаживая руками, тепло улыбнулся. «Приятный сюрприз». «Не самый». Майкл непонимающе сдвинул брови. «Вот как?» «Угу». Алиса сделала паузу и сказала тише. «Помнишь, о чем мы говорили в больнице перед тем, как ты ушел?» «Конечно». Он стал серьезнее, заметно напрягся, хоть и не хотел показывать виду: Ты пришла попрощаться. Алиса закусила губу, томя его ожиданием ответа: Не надейся, я остаюсь в Мунсе с тобой. Серьезная мина сошла с его лица, а губы вновь растянулись в улыбке. Затем он, слегка нахмурив брови, спросил: А как же, Брайан? Алиса махнула рукой. А, он тоже остается. Так что присматривать тебе придется за двумя, Картер. И поверь, это не так уж и просто. Думаю, я справлюсь». Майкл засмеялся и снова поцеловал ее. Скользнул руками выше по спине и прижал плотнее к себе податливое тело Алисы. Она также пылко отвечала, обнимала мужчину, который за недолгие недели стал важным и близким. В какой-то момент они оба забыли, что дверь открыта и на них смотрят два десятка глаз. Они сейчас были там, где и должны, в объятиях друг друга.